Глава 23 Эдита кашлянула и продолжила. Спустя некоторое время Савелий пришел попрощаться. Сказал друзьям, что он упросил Бога Ковараши отправить его в чудесное место. «Мы туда тоже хотим!» — закричали Егор и Полина. Савелий кивнул. «Ладно, попробуем поговорить с ковараше ведь надо получить от него разрешение. Но чтобы он согласился вступить в беседу, требуется особая церемония, очень долгая. Я ее несколько дней проводил. Готовы на это?» Полина с Егором согласились, и Савелий начал обряд. Троица пила чай, ела какую-то странную кашу, похоже, приготовленную из сена. пела мантры, делала какие-то упражнения, долго дышала через одну ноздрю, зажав другую. Сколько длилось шаманство, Егор сказать не мог. В какой-то момент Столов перестал соображать, ему стало казаться, будто он то ли в замке, то ли в какой-то каменной башне. Повсюду ходят полуголые рабы, запускают фейерверки. Вдруг среди всего этого появился человек в красной одежде, который провозгласил, «Дверь страны счастья открыта! Идите!» И Егор вдруг очнулся, обнаружив, что лежит на полу, а рядом сидели Савелий и Полина, которые, перебивая друг друга, рассказывали, что видели кавараши. «Мне было приказано перейти в мир любви и благоденствия вместе с вами через неделю», — объявил Рогов. «Что ж, давайте готовиться. Вам надо сесть на диету и вести здоровый образ жизни». Спустя семь дней троица, облачённая в самую красивую одежду, убрав квартиру Полины, выпила вино, которое принёс Савелий. Рогов устроился на кухне, где стоял диван. Полина легла на кровать. Егор пристроился рядом с ней. Некоторое время все молчали. Потом перед глазами Столова запрыгали разноцветные звёзды. Сознание вернулось внезапно, когда парень открыл глаза. Егор ожидал увидеть горы, море, пляж, услышать шум волн, но ничего такого перед ним не оказалось. Он лежал на кровати, рядом спала Полина. У Столова сильно кружилась голова, ему адски хотелось пить и срочно требовалось посетить туалет. Егор сполз с постели, еле-еле добрел до сортира, потом нахлебался воды прямо из-под крана. В голове слегка просветлело. Столов заглянул на кухню, Савелий исчез. Пропал и его чемоданчик, в котором врач принес все необходимое для перемещения в страну вечного счастья. Егор зарыдал от разочарования. Значит, Рогову удалось перейти в мир любви, а им с Полиной нет. Заливаясь слезами, он пошел в спальню, упал и... Больше ничего не помнил. Очнулся Егор в больнице. Со всех сторон к его телу змеились трубки, Тут и там мигали лампочками разные приборы. Появился врач и вроде бы начал задавать вопросы. Столов видел, как у человека в белом халате мерно открывается рот, но не слышал ни единого звука. Егор хотел попросить доктора говорить громче, но тот неожиданно переоделся в красную одежду. Ковараши! закричал парень. «Скорее возьми меня к себе!» В ту же секунду прилетела пчела, больно укусила его в руку, и все вокруг опять куда-то провалилось. Вернее, он провалился в небытие. Последующие дни слились в калейдоскоп странных впечатлений. В палату заходили люди, одни пытались поговорить с Егором, другие делали уколы, третий что-то капали ему в рот. В промежутках между их визитами возникал Кавараше, звал его к себе. Появлялась радостная Полина и рассказывала о том, как ей хорошо в стране вечного счастья. Постепенно божество и любовница прекратили посещение. К Егору вернулся разум. Парня перевели в обычную палату, к трубкам больше не подсоединяли, но уколы делали. Через некоторое время к Столову пришел молоденький полицейский и стал задавать вопросы. «Помните, в каком клубе вас угостили лимонадом? Как тут человек выглядел?» Куда он вас отвёл? Егор изумился. Клуб? Коктейль? Вы о чём? Полицейский встал. Понятно. Эх, парень, кажется, ты никогда не поймёшь, как тебе повезло. Поправляйся. Когда полицейский ушёл, сосед по палате поинтересовался у Егора: "Вообще ничего не помнишь? В каком клубешнике обычно тусишь?" "Я не хожу в увеселительные заведения", честно ответил Столов. тогда где же тебя опаили?" удивился сосед. «Они только на танцульках промышляют». «Кто они?» — опять не сообразил Егор. И услышал от своего сопалатника рассказ. Вот уже несколько месяцев по утрам на улицах Москвы первые прохожие находят молодых людей в невменяемом состоянии. Как правило, бедолаги раздеты до белья. У них нет при себе ни часов, портфелей, кошельков, никаких документов, чтобы определить их личность, ключи от машины, вообще ничего. просто лежит человек в трусах и носках на тротуаре и все первая жертва не удивила полицейских ну переборщил парень с наркотиками эко невидаль правда в крови у неизвестного обнаружился необычный героин а смесь разных препаратов но сей факт тоже никого не изумил наркозависимые люди готовы употреблять что угодно но когда количество отравленных перевалило за десяток и все они умерли в реанимации Стражи порядка наконец поняли, что в столице действует преступник, который опаивает людей лекарствами, причем каждый раз разными, а потом грабит бедолаг и, возможно, орудует целая группа. Как преступники ухитряются угостить обреченных на смерть людей адской смесью, стало ясно быстро. В желудках у всех жертв обнаружился коктейль, Тутто, который имеет темный цвет, резкий характерный запах и пользуется популярностью вследствие своей дешевизны. В Тутто легко подлить что угодно. Букет пойла забьет любой вкус. И то, что жертвы выбирали в клубах, тоже выяснили сразу. Многие ночные заведения ставят своим клиентам на руки печати, и у большей части умерших они имелись, причем разные. Похоже, преступник дважды в одном месте не работал. Полицейские стали опрашивать посетителей злачных заведений, но быстро поняли тщетность этого занятия. Разглядеть в полутемном зале среди оравы, пляшущих и орущих молодых людей, того, кто подливает в стаканы отраву, практически невозможно. Никто из присутствующих ничего странного не замечал. Охрана на входе не спрашивала документов, оплата в баре шла, как правило, за наличный расчет. Вспомнить, кто выводил на улицу в конец опьяневшего приятеля, security тоже не могли, потому что окосевших посетителей уйма, и многих из них вытаскивали подышать. Туман немного рассеялся, когда один из отравленных выжил и дал показания. 25-летний Павел Коробков рассказал, что он бизнесмен, приехал в клуб на своей новой, очень дорогой машине без друзей и девушки. Хотел расслабиться и найти партнершу для быстрого секса. В клубах полно девушек, готовых на все за пару коктейлей. Паша не так давно стал получать солидные деньги, поэтому наслаждался материальным благополучием по полной программе. На запястье у него болтались дорогущие часы, на шее на толстой золотой цепочке висел крест, украшенный бриллиантами. В кармане лежали три самых навороченных мобильника плюс ботинки из крокодиловой кожи, кожаная куртка, перстень. У Коробкова не было любимого заведения. Он просто выбирал из десяти лучших клубов, куда поехать. В тот злосчастный день он порулил в Боба. Выпил немного виски, познакомился с симпатичной брюнеткой Леной. Угостил ее шампанским. Девушка оказалась с Норовым. Она осушила бокал, пошла к бару, принесла коктейль тут-то и сказала. «Ты мне, я тебе. Интересно, кто кого перепьёт?» Павел не любитель дешёвого пойла, но рассмеялся и опрокинул фужер со словами. «Хочешь соревноваться? Я за». Дальше воспоминания молодого человека носят отрывочный характер. Вроде он на улице, холодно, хочется спать. Кровать жёсткая, колючая, одеяла нет. Его везут в машине. Почему коробков не скончался, как другие? Может, бандиты ошиблись, составляя очередную смесь, взяли малое количество лекарств, или организм парня оказался толерантным к отраве? Ответа на этот вопрос нет. Понимаете теперь, почему полицейские не очень удивились, узнав, что в самую большую скоропомощную больницу Москвы привезли молодого голого мужчину, анализы которого показали, что в его крови смесь из лекарств и какой-то диковинной гомеопатии. Егора посчитали очередной жертвой бандитов-отравителей. Экспертиза не смогла установить большинство ингредиентов из тех, что попали в организм Столова. Дело тихо сплавили в архив. «Ну и ну!» – возмутилась я. Хорошо, что Егора нашли на улице голым и посчитали очередной жертвой. Но потом-то, когда подруга умершей Полины начала скандалить, Астолов честно рассказал свою историю следователю, почему не стали искать Савелия Рогова, который подбил эту пару якобы отправиться в страну вечного счастья. Эдита развела руками. Экспертиза подтвердила, Мотылькова выпила смесь галлюциногенов и чего-то еще добровольно. Николай Иванович Лопатин, который вел дело о самоубийстве и на которого жаловалась Раиса, придумал гениальную версию. По его мнению, любовники поругались, Егор уехал в клуб, а Полина в припадке депрессии взяла, да и совершила самоубийство. То, что Столова отравили преступники, к суициду его любовницы отношения не имеет. Все это он изложил в докладной записке начальству, которая велела ему успокоить Раису. «Супер!» — разозлилась Буля. «Не хватило ума сравнить анализы крови Егора и Полины? Эксперт не заметил, что там и там одна токсикология?» Эдита поджала губы. Лопатин уходил на пенсию. Скандал из-за суицида Мотыльковой был последним эпизодом перед заслуженным отдыхом. «Дальше можешь не продолжать», — сказала я. «Все ясно». «Нет уж», — возразила Дита. «Да слушай». Николай Иванович благополучно распрощался с полицией, продал свою квартиру и уехал в Планерское, курортное местечко около Коктебеля. Через месяц туда же, тоже расставшись с работой и сбыв с рук свою трешку, улетела Лариса Горина, делавшая экспертизу по делу о самоубийстве Полины Мотыльковой. Горина и Лопатин зарегистрировали в Планерском брак, купили хороший дом и живут там поныне. «Небось, сейчас домашнее вино с фруктами вкушают».